1 мая 1735 года. Москва. Российская империя. Ларец принёс Гавриил. Ему не нужно было ничего говорить. Прошлой ночью Василий проснулся от щемящей боли в груди и понял — граф перестал существовать. Связь между учителем и учеником будто кто-то перерезал. Сердечно распростившись с Цутигумо, Василий отнёс ларец в свою камору под самой крышей Сухаревой башни. Там он сломал на ларце охранное заклятие. Внутри стопкой лежали сложенные пополам бумаги. Под ними сохранился конверт, запечатанный красным сургучом. На оттиске Василий разглядел графский герб. В углу, в маленькой коробочке, лежали часы из белого капа. Столько энергии, сколько было в этом предмете, Василий не видел ещё ни в одном артефакте в коллекции учителя было неимоверное множество. Киприянов развернул первый листок. «Дорогой мой Василий Ануфревич!» Различил он ровный почерк графа. «Должно быть, ты уже знаешь, что меня более нет. Я принял заслуженную кару и сброшен навеки в сумрак. Но поступить иначе было бы поперек моих правил. Ты часто допытывался у меня, отчего мы никак не выпустим шестой лист нашего календаря. Прочти его, и ты разом поймешь меня и простишь». Василий дрожащими пальцами развернул вторую бумагу. Беглый взгляд ухватил заголовок «Предзнаменование времени», «На единое лето», «Такое на прочие годы непременно звезд», «Падающих на небесную твердь» и «Ея способную сокрушить». Первой датой было пятнадцатое число прошедшего апреля. Кроме даты ничего более не значилось. Следующее время уже имело приписку с широтой и долготой места. По коже Василия словно пробежали искры, эти минуты и секунды были ему знакомы. Продолжая не верить глазам, он вернулся к письму. «Ученик мой, в этот раз я отвел от нашей державы великую беду. Заклинаю тебя, избавь ее от несчастья в следующей. Сохрани в память о нашем государе его славную столицу». «Пусть даже тебе придется отдать за это плату большую, чем отдал я». Осознание происходящего лавиной навалилось на Василия. Местом следующего падения небесного камня был Санкт-Петербург. «Заклинаю тебя, прояви все усердие, на которое ты способен. Надеюсь, ты справишься, благо времени у тебя еще предостаточно». Василий глянул на страницу календаря. До беды оставалось еще 173 года. «Благословляю тебя на это праведное дело, Василий Ануфриевич, и прощай». Иаков Брюс. Прочитал Киприянов внизу страницы. «Посылаю тебе мой последний и письмо. Снеси его моему другу, профессору анатомии и ботаники в базеле Даниилу Бернулли, и верь его советам, как моим». Следующим утром Василий Ануфриевич Киприянов накинул на себя первую в жизни личину и выехал в Швейцарию. Октябрь, 1735 год. Большой Базель, Швейцария. Ветер гнал стылый воздух с Рейна на левый берег. Василий закончил свой рассказ, и теперь в комнате слышался лишь гуляющий по коридорам замка сквозняк. Даниил Бернулли молчал. Подслеповато щурясь он изучал сквозь увеличительное стекло письмо покойного графа. — Примите мои искренние соболезнования, господин Киприанов! — пожевал губами швейцарец. — Боюсь, они мне не помогут, профессор, — устало улыбнулся Василий. — М-да, я понимаю, — протянул Бернулли. Письмо Брюса все еще стояло у него перед глазами. Среди прочего старинный друг просил приглядеть за своим последним учеником. — Давайте поступим вот как! — вдруг встрепенулся Бернулли. «Завтрашнего утра вы становитесь послушником Лиги патентных стряпчих и поступаете на обучение в наш университет. А что касаемо вашего главного вопроса, мне потребуется консультация», — задумчиво добавил швейцарец. На следующий день Бернуль и исчез. К исходу третьей недели Василий выпытал у однокашников, что профессор уехал в Персию. К звездочетам. Октябрь подходил к концу. Природа готовилась к зимней спячке. Тени становились длиннее, а ночи все больше пахли речной сыростью. В одной из таких ночей в келье Василия появился Бернулия. «Абу Али Хусейн ибн Абдулах ибн Си привет и скорбит о твоей утрате». Слегка поклонился Бернулия и поморщился. Со стороны это выглядело глупо. Но традиции в Лиге чли. А еще он рассказал мне о будущем. Василий поднялся с узкой лавки и закутался в лоскутное одеяло. «Ты уже слышал о последнем ищущем?» Киприянов кивнул. Легенду о проклятии и пророчестве рассказывали послушникам на первом же занятии. В давние времена, почти сразу после заключения договора, безумный маг проклял первых алхимиков и ученых за их богомерзкую работу. И предрек он, что появится среди иных величайший ученый муж, последний ищущий, и постигнет он глубину сумрака, и раздаст сие знания каждому человеку, и мир изменится навсегда. Легенда легендой, но с тех пор раз за разом становились небесные светила, предрекая рождение последнего. Раз за разом маги из лиги находили ребенка и брали под патронаж, отводя беду. Потом наступали годы спокойствия, и небо вновь подавало знак — родиться губитель сумрака. — Ибн Сина сказал, — трудно начал Бернули, — что до рождения ищущего остался 121 год. Василий не понимал, к чему клонит профессор. — Так вот, этот мальчонка и есть ваш единственный шанс, господин Киприянов. — выпалил разом швейцарец. — Если не инициировать его достаточно долго, окрепший гений этого еще поможет вам исполнить волю покойного учителя. — А как же проклятие! — вскинул бровь Василий. Бернулли пожал плечами. — Это еще не все. — Профессор поджал губы. — Мы просмотрели вероятности. Весьма возможно, что мальчик погибнет в возрасте пяти лет. — Известно, кто он закусил губу Киприянов. «Только имя!» Тряхнул париком Бернули. «Никола!» Василий нехорошо улыбнулся. «Вы назовете мне место и время, профессор?» Щеки Бернули вспыхнули. «По окончании обучения вы принесете клятву, господин Киприянов!» Василий нахмурился и гневно зыркнул на швейцарца. Каждый волен сам принимать решение, разве нет? Вы назовете мне место и время?» Даниил Бернули сутулился. «Ради памяти Джеймса я вам этого не говорил!» Шепотом произнес он и рассказал Василию все. 20 августа 1861 года. Село Смелян. Австрийская империя. Дорога круто выворачивала из-за покрытого ельником кряжа. И петлей спускалась вниз. В лихом ее изгибе на остывшем за ночь Луне, сидел контролер Лиги патентных стряпчих в Российской империи Василий Киприянов. Он ждал нужного времени. Справа медленно поднималось красное балканское солнце. Василий в задумчивости крутил деревянный барабан Кольта Паттерсона. Лучи рассвета играли на медном стволе револьвера. В 1835-м судьба свела Василия с матросом по имени Сэмми. Брик Корво резал ласковые воды Атлантики, а на его носу, примастившись меж бочек земляным маслом, молодой паренек строгал ножиком деревянный цилиндрик. Аура матроса поблескивала золотыми трещинами. «А для чего тебе оружие, сынок?» Голос Василия поднимался из прошлого. «Раз есть у тебя талант, выдумай чего полезного». Парень от души рассмеялся. «Вы плохо знаете те места, откуда я родом, сэр. Там нет ничего полезнее револьвера». Они проговорили тогда всю ночь, а к утру Сэм Микольд признался. «Бог создал людей, сэр ученый. Я просто хочу сделать их равными». Вот, коли за государство свое радеешь, за царя, за народ свой, так ты и будешь, светлый маг. Колоколом зазвучал в голове Василия голос учителя. А если только мы ради наживы, темный колдун, вот и вся разница. Перед тем, как сойти в Джерси-Сити, они распрощались. Василий посоветовал Кольту бросить морскую карьеру и открыть патентное бюро. Сэм вручил на память прототип своего револьвера. Ценность подарка Василий, так и не поднявшейся в магии выше первой ступени, ощутил на своей шкуре много позже. Нетраченных патронов в деревянном барабане оставалось всего три. Василий стряхнул воспоминания и вынул из кармана жилета каповые часы. Провел пальцем по гравировке. «Его всегда не хватает», — горько усмехнулся Киприянов. «Учитель, как всегда, был прав». Деревянная луковица распахнулась, тоненькая стрелка наматывала секунды по циферблату, миг близился. Василий поднялся с камня, встал посреди дороги и приготовился. Раздался далекий топот копыт, из-за горы показался клуб пыли. Василий опустил на переносицу очки Фарадея и навел резкость. В клубах мелкого каменного крошева на Киприянова несся черный конь, в его седле едва держались два чернявых мальчика. Василий облизнул в раз пересохшие губы. Старший мальчонка был неприятным сюрпризом. Конь мчал, не видя дороги. С морды летела пена. Дрожащими пальцами Василий подвинул на очках нужную линзу. На втором слое сумрака за животным гнался седой громадой волк. Конь вылетел к повороту и вскинулся перед Киприяновым на дыбы. Копыта заколотили по воздуху. Василий почувствовал, что до краев напитался силой часов и нажал на деревянную кнопочку рядом с заводной головкой, и мир вокруг замер, ровно на две с половиной минуты. Застыл базальтовым памятником конь, повисли в воздухе вылетевшие из седла мальчишки. Вытянулся в прыжке волк, целящий зубами в круп добычи. Протянулась меж его желтых клыков паутина слюны. Первое, что сделал Василий в замершем мире, взвел курок револьвера. Деревянный барабан повернулся, грохнул боек, и пуля, оставляя в сумраке светящийся след, ударила в пасть оборотня. Колдун вспыхнул и истлел черным пеплом. Василий в три прыжка оказался подле коня, протянул руки к мальчикам. — А что вы считаете тут происходит, господин Киприянов? — раздалось вдруг за его спиной. На мой взгляд, нечто никак не подходящее ни вашему уровню, ни полномочиям. Василий обернулся. Морган. Улыбнулся высокий мужчина в черной тройке и при трости. Генри Морган. Маг высшей ступени. Темный. Голубые глаза его насмешливо щурились. На ауре вспыхнула печать Лиги. Контролер от штата Пенсильвания. Василий посильнее сжал рукоять револьвера. «А вот этого не нужно!» — покачал головой Морган. Кончик трости дернулся в сторону повисшего в воздухе пепла. «Вы и так уже изрядно погорячились!» В голове Василия сухо щелкали секунды убегающего времени. «Что вы хотите?» Морган коротко хохотнул. «С вами приятно иметь дело, мой друг!» Темный маг неспешной походкой приблизился. Я предлагаю, конечно же, сделку, исключительно в дань памяти вашего покойного учителя. Кончики губ американца на мгновение дрогнули. Я знаю о вашей священной миссии по спасению столицы, и раз уж вы решили спасти мальчишку, я предлагаю следующее. Морган будто специально тянул время. Я патронирую Николу. Поверьте, под нашим контролем ему... «Некогда будет заниматься глупостями, на вроде изучения сумрака. Вы же, в свою очередь, оставляете за собой право на разовое вмешательство для спасения города». Василий слушал очень внимательно. За голосом Моргана отчаянно колотился в каповых часах деревянный маятник. «Не безвозмездно, конечно», — продолжал темный. «Мы тоже попросим у вас о некоторых...» Морган пощелкал пальцами, вспоминая нужное слово — «Как это у вас у русских... Э, о некоторых привилегиях?» «И когда вы заявите о намерениях?» — глухо произнес Василий. «Как только их сформулируем...» — улыбнулся Морган и протянул руку. На его ладони расцвели черные лепестки. «Призываю в свидетели тьму!» Киприянов стиснул зубы, сунул револьвер в кобуру. На ладони его вспыхнул белый огонь. «Призываю в свидетели свет!» Процедил Василий и скрепил сделку рукопожатием. Вот и чудно. Морган напоследок окинул взглядом горный восход. Увидимся, отсулетовал он двумя пальцами и стаял. Василий метнулся к замершему на дыбах животному, ухватил младшего парнишку за руку и притянул к себе. Бережно опустил на земь. Прежде чем истекли две с половиной минуты, мальчик коротко всхлипнул и прохныкал. «Да... не...» 29 июня 1908 года. Лонг-Айленд, США. Тёмный маг поднялся с кресла и подошёл к Василию. «Вы готовы расплатиться по счёту, господин Киприянов?» Морган заложил большие пальцы в кармашке жилета. Василий почувствовал себя кроликом, застигнутым врасплох питоном. Ему стало трудно дышать. «Так чего вам угодно?» Он ослабил узел самовяза и расстегнул душищий ворот рубахи. — В случае, если ваша идея сработает, — Морган выдержал паузу, — мы возьмем под патронаж нового последнего ищущего. На сомнение времени не оставалось. — И вы уже знаете, кто он? — только спросил Василий, глухо и бесцветно. — Парнишку зовут Альберт. Протянул руку Морган, и его синие глаза насмешливо светились. Рукопожатие скрепило сделку. «Зачем он вам?» — успел спросить Василий, прежде чем мир вновь задышал. «Он же теоретик». На этот раз Морган улыбаться не стал. «Мы живем в смутные времена, господин Киприянов. Еще неизвестно, что в ближайшее время наберет цену». Воздух лаборатории вновь наполнился тихим жужжанием. «Три», — продолжил Василий. Тесла медленно потянул рубильник на себя. «Два» считал Киприянов, глядя сквозь оконное стекло на вышку. Ажурная мачта венчалась тарелкой, напоминавшей не то шляпку гриба, не то тот злополучный кусок хрусталя хитрой огранки. По собранному из стальных стержней конусу начали пробегать сиреневые всполохи. Тесла прошептал что-то на сербском. «Один!» — выдохнул Киприянов. Сто миллионов вольт сорвались фиолетовой вспышкой с излучателя башни и устремились в наднебесную высь, чтобы превратить в космическую пыль летящий на город Петра метеорит. Василий Ануфревич Киприянов закрыл глаза. Где-то на высоте в десятки тысяч километров свершилась история. Луч смерти, что создал спасенный когда-то мальчишка, сделал свое дело. Остаточный импульс сменил от удара угол атаки, вошел в атмосферу и понесся над Сибирью с юго-востока на северо-запад. 30 июня 1908 года. Подкаменная Тунгуска. Российская империя. Над южным болотом близ реки подкаменной Тунгуски взошло новое солнце. Огненный смерч раскидал вековые деревья. Небо затянуло аспидными тучами. Грохнуло. И из расколотых небес хлынул на опаленную землю черный проливной дождь.